Глава десятая. Политика, короли и слепой дога. Я пришла в себя и сообразила, что нахожусь в незнакомом помещении. Комната вполне приличная, только к таким я не привыкла. Низкий потолок, украшения на стенах в виде масок и кругов с перьями и продолговатыми бусинами, свисающими вниз на длинных крепких нитях. Я приподнялась и осмотрелась. «Ага, лежу на каком-то подобии тахты, на шкурах. Надо же!» Неожиданно распахнулась невысокая дверка, и, чуть склонившись, чтобы не удариться головой, вошел Ализар. Увидел, что я пришла в себя, молча подошел и сгреб в охапку, обеспокоенно заглянул в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил тихо. Я прислушалась к собственному организму. Вроде бы ничего не болит. Есть слабость, но не такая, что стоит отлеживаться в постели. И тут же вернулись воспоминания. Я чуть нахмурилась. Ализар это воспринял по-своему и попытался уложить заново, однако я уперлась ладонями в его грудь. Нормально, живая. Скажи лучше, что было после того, когда я потеряла сознание? о Вдруг донесся со входа знакомый голос. «Не успела очнуться, как ты ее уже домогаешься? Ай-яй-яй, какой бесстыдный чародей! Совсем девчонку умучил!» Мы одновременно повернули головы. Земляной шаман стоял у двери, облокотившись на косяк и сложив руки на груди. В темных глазах сквозила лукавая насмешка. «Ядха, не до тебя сейчас!» Мрачно сказал Ализар. Однако от меня не ускользнуло, что появившееся миг назад напряжение исчезло, не оставив и следа. Это позволило сделать вывод, что мой чародей, хоть и не в восторге от шуточек шамана, но в то же время спокоен, что заглянул именно он. Ядха, вот значит, какое у него имя. Он тем временем, ни капли не смущаясь, подошел ко мне и внимательно посмотрел в глаза. На миг стало холодно, но тут же обдало жаром. «Порядок. У нас хорошие целители. Как чувствуешь себя, Вьора?» «Нормально», — повторила я. Ализар некоторое время колебался, словно не зная, стоит ли отвечать на вопрос, поставленный мною ранее. Однако потом все же решился. «Белая погиб, а Ядха перенес нас сюда». «Погиб?» — эхом переспросила я. Помнила, как сила хозяина леса пошла через меня. Но вот дальше провал. Да уж. «Придется поднапрячься и все же вспомнить. Нехорошо как-то». Ализар коснулся губами моего виска. Захотелось прикрыть глаза и крепче прижаться к нему, позабыв обо всех проблемах. Однако сейчас этого делать было нельзя. Поэтому, вздохнув, я посмотрела на обоих мужчин. «Что теперь и где мы находимся?» «Вы в туманных горах», – расплывчато ответил Ядха. Более точный ответ я смогу дать только в случае, если Алларет, пальцы Ализара впились в мое плечо. Заметив взгляд бело-серых глаз, я невольно отшатнулась. Ну и ну. Кажется, если бы так можно было убивать, то от шамана осталась бы только кучка пепла. Однако Ядха только усмехнулся. Она сама согласилась. Поэтому нечего смотреть на меня, как на врага. Я нахмурилась. Нельзя ли детальнее? Может, вы все понимаете, но я вот не шира. Мужчины неожиданно улыбнулись, весело и задорно Ядха и мягко по-доброму Ализар. И в тот же миг захотелось стукнуть обоих больно, чтобы поняли, что не надо смеяться над беззащитной девушкой. А Ларет согласилась стать моей женой Виера, ну и, соответственно, разделить все радости и горести в заботе о Лесе. Я нахмурилась, пытаясь осознать сказанное. Али заробняла меня за плечи, словно показывая, что он рядом и готов поддержать, несмотря ни на что. Я невольно прижалась крепче, вдохнув аромат снега и ландышей. И если раньше его чародейская аура ощущалась как холод, то теперь было тепло и уютно. «В смысле, вы будете следить за лесом?» – уточнила я, несколько обескураженная таким поворотом дел. Ядха присел рядом. Эй. — возмутился Ализар, ловко оттягивая меня в сторону. «Не возмущайся, брат моей возлюбленной будущей жены!» — не смутился шаман. «Мы же родственники!» «Так вот, Виора, конечно, став дая Ализара, ты не потеряла чародейские силы, подаренные тебе лесом, но в то же время восприняла часть своего дая, поэтому полноценно смотреть за лесом не сможешь». «Но я не отказываюсь», — Ядха покачал головой. «Я верю, девочка, но все же будет сложно. К тому же твой ревнивый тигр вряд ли будет надолго отпускать тебя в лес». Кажется, Ализар скрипнул зубами, а я невольно захихикала. Все же мужчины порой такие забавные. С образом тигра Ализар никак не вязался. Но и положив руку на сердце, могу сказать, что я сама не смогла бы безвылазно сидеть в лесу, хоть и не готова его бросить. Разделим обязанности. Подал голос Ализар. «Хорошее предложение», — кивнул Ядха. Неожиданно стало очень холодно, словно мы оказались на продуваемой со всех сторон ветрами площадке, а весна сменилась серединой зимы. Внутри не разлилось чувство тревоги, и тут же все исчезло. Голова немного кружилась. Я непонимающе посмотрела на Лизара. «Что это сейчас?» Но он понял все без слов. «Прости». «Не думал, что ты почувствуешь его через меня», – тихо произнес он. «Это вызов Кирана Второго. Я срочно должен явиться к нему». Во дворце было непривычно тихо, хотя, как было привычно, Терши понятия не имел. Откровенно говоря, тащиться снова в Чимрайн и представать перед Государевой очи совершенно не хотелось. Куда уютнее было в родной реке, в домике из воды, вместе с Льяной Ши. Но Кейран, эх, правитель Амрита, королевство семи, дальний-дальний родственник. Видеться с ним доводилось очень редко. Все же, где король людей и где простой водяной? Только если приходила беда, то объединялись все вместе. Не было даже мысли, что можно проигнорировать зов и не явиться. К тому же остальные хозяева водяных мельниц потом устроят такой раздолбон, что лучше сразу не нарываться. Поэтому, тихонько стоя возле громадного шкафа из темного дерева и рассматривая книги в кожаных переплетах, Тирши усиленно прикидывался мебелью и делал вид, что его нет. Впрочем, в ожидании Ализара и Кейран молча смотрел в окно, стоя спиной к водяному, и можно было лишь догадываться, какие мысли бродили в голове правителя. Тирши потянулся к книге с фиолетовым корешком. «Руками не трогай!» – вдруг глухо произнес король и совершенно невольно дернулся. «Нет, ну что за напасть? На спине у него глаза, что ли?» В дверь тихонько постучали. Киран медленно обернулся и произнес. «Войдите». Эги, кажется, его величество совсем не в настроении. Пожалуй, лучше не выводить его из себя, поэтому, благоразумно накинув на фиолетовую книжку «Заклинание невидимости», Сирши ее и с совершенно невинным видом пристроился за массивным стулом с высокой спинкой. Ализар пришел не один, а вместе с Вейорой. Вид обоих оставлял желать лучшего, словно они только что наспех смыли кровь и грязь и явились сюда. Одежда местами была порвана и испачкана, еще не на стадии бродяжек, но уже не приличный горожанин гуляет по городу. «Так-так...» Задумчиво поприветствовал Керан обоих. Вот оно что, и внимательно посмотрела на Виеру. Та несколько растерялась, однако быстро сообразила, что стоять деревом нехорошо, и сделала реверанс. Не такой элегантный, как придворные дамы, но все же не лишенный изящества. Прошу прощения, Ваше Величество, невозмутимо произнес Лизар. Вейора Зуан, моя дая. «Ко дворцу не представлено, но у нас были проблемы». «Не только у вас», – мрачно ответил король и сел в роскошное пурпурное кресло с подлокотниками в виде львиных голов. Подпер щеку кулаком, посмотрел ещё раз на пару. «У нас тут шир знает, что делается, а моего уважаемого чародея оплот и защиту всея королевства носят неведомо где». Ализар, кажется, стиснул зубы. Авиюра благоразумно промолчала. Терши с интересом наблюдал за происходящим. Слава всем великим, Кейран далеко не дурак, поэтому распекает скорее для вида, нежели на самом деле. Садитесь, бросил король. Кое-что я все-таки знаю по докладу Дранка Айму!» Ализар и Виюра переглянулись, а Терши навострил уши и чуть не выронил книгу, но вовремя опомнился и успел перехватить, не наделав ненужного шума. «Туман оборотни резко отступили, словно по чьему-то приказу», продолжал король. «Чародейская защита кое-где прорвалась. Есть ранены, но смертельных случаев пока нет. Надеюсь, и не будет». юра облегченно выдохнула. Тиши перехватил ее взгляд и одобряюще подмигнул. Лесничья чуть улыбнулась, но в тот же момент вновь приняла серьезный вид. Все же король не подружка, а Алия из деревни. Кстати, надо заглянуть к этой газе, все ли в порядке после нападения Туманоборотней. Или повезло и деревушку не тронули. В общем, пока куча вопросов и ни одного ответа. «Теперь я жду ответа от тебя», — сказал Кейран. «Где ты был?» Ализар вздохнул и заговорил. Терши с интересом выслушал рассказ о преследовании чудовища, бою упающих камней и появлении земляного шамана. «Любопытно», — отметил про себя Водяной. Но дальше было еще любопытнее. Речь пошла о путешествии в Туманные горы, согласии сестры Ализара стать женой земляного шамана и еще массе неожиданных вещей. Однако Ализар говорил обо всем без особого восторга. Водяной перевел взгляд на книгу «Таинственный народ туманных гор». Полистать бы, да сейчас не стоит. Терши покосился на присутствующих. Да, разговор серьезный, придется потерпеть. Киран слушал молча, только постукивал пальцами по подлокотнику, всем видом показывая, что готов слушать дальше. Однако Лизар только покачал головой. «Больше ничего сказать не могу». Едва услышав вызов, мы с Виурой прибыли сюда. «Быстро!» – заметил король. Ализар кивнул. Комментировать явно не собирался. Киран поднялся с кресла, заложил руки за спину и прошелся по кабинету. Постоял немного возле окна. В тишине немного напрягся. Он не совсем понимал, чего можно ожидать от монашей особы. Плохо, что встречались редко, поэтому предположить реакцию короля было невозможно. Судя по печальному взгляду зеленых глаз и Юры, та думала о том же. «Эх, у нас приключения продолжаются», – неожиданно сказал Кейран и остановился посреди кабинета. Выяснилось, что Севалан Третий не отправлял никаких послов. Известие, что на нас покушались, чуть было не отправило короля на тот свет. Оказалось, он тяжело болел». Но придворные чародеи постарались, и вроде все обошлось. «Вся инициатива шла исключительно от Белая. Мы, конечно, безумно рады, но...» Тирши чуть не присвистнул. «Скандал!» «И так слепой Дога говорил, что тут пахнет дракой. Так еще и Билай сволочь гадил!» «Итак...» – осторожно начал Элизар. «Есть какие-то предположения?» Тирши с интересом посмотрел на Кейрана. Кажется, все же предположения имелись, только вот его величество был не в восторге. Эх, ну прям беда. Что за недовольный правитель? Эта мысль заставила водяного мысленно хихикнуть, однако в остальном он сохранил печально заинтересованный вид. Негоже посмеиваться там, где этого могут не оценить. Тем паче, если это высокопоставленные особы и могущественные чародии. Киран продолжил. «Скандал неизбежен» если какая-то из сторон упрется». И Юра тихонько вздохнула и тут же замерла, словно опасаясь, что кто-то ей сделает замечание. Но никто даже не обратил внимания, точнее, Ализар явно заметил, но не подал виду, а королю явно было не до реакции лесничей. Он снова опустился в кресло. «Сын Сивалана вернулся ко двору и собирается нанести нам визит, чтобы принести извинения». Все же Билай долгое время прятался на их территории и достаточно успешно. Куда следила служба разведки, не знаю. «Наира слишком много о себе понимают», мрачно заметил Ализар. «Долгое время ни воин, ни переворотов, жизнь тихая и сытая, а вот и возомнили». «На жизни мы не жалуемся», заметил Кейран, «но не расслабляемся». «Мы умнее», подал голос Тирши. И все трое одновременно на него посмотрели. Однако Водяной ни капли не смутился, сунул книгу под мышку и продолжил. «Ну подумайте сами, наши чародеи хорошо держат защитный купол, лесничие следят за лесом, а люди занимаются нужными делами. Ну и...» Он покосился на короля. «Правительство вроде как не зазнается». Кейран несколько оторопел от такого заявления, но потом рассмеялся. «Благодарю, родственничек!» «За столь лестную оценку моих трудов. Я этого не забуду». Что ж, не растерялся Терши. «Звучит куда лучше, чем я запомню». «Это все хорошо», – неожиданно сказала Виора, видимо, решившись вступить в разговор. «Но что нам предпринять дальше? Можно ли уладить дело миром?» Керан, какое-то время изучающий, смотрел на нее, потом кивнул. Мы уже договорились с королем Аймарии провести встречу у него на нейтральной территории. Прибудем мы с Хелией и Севаланд с принцем. Решим вопросы там. На лице Ализара появилось недоумение. Виера посмотрела на обоих мужчин, ничего не понимающим взглядом. Тиши мысленно прикинул и предположил, что встреча должна пройти нормально. Аймария такое государство, что тамошним правителям палец в рот не клади. Только вот если правдивы сплетни то принцессу Хилью сватали и принц Наира аль и наследник эмарийского престола. Так что встреча, скорее всего, назначена не только для налаживания мира между Амритом и Наира аль -Йоры. Каждый преследует собственную выгоду. «Только вот...» — Кейран посмотрел на Ализара. «Гент больно рвется поехать с нами». «Я бы его казнил», — мрачно заявил тот. «Я бы тоже» отозвался король. «Только пока не за что». Вейора тихо охнул и прижала ладони к щекам. Терши только покачал головой. «Вот же ж напугали ребенка дуралеи. Чувствую, что с ним не ладно», тем временем произнес Кейран. «Но пока предъявить нечего. Быть выскочкой не преступление. А вам, Рите, нет такого закона, чтобы казнить по личным королевским симпатиям». «Какой кошмар!» Пробормотала Виора, и Ализар сжал ее руку, не обращая внимания, просто гиант. Дверь в кабинет Ирана аккуратно приоткрылась, и в проеме показалась принцесса Хелия. «Добрый день!» – вежливо поприветствовала она собравшихся и проскользнула вовнутрь. Ализар и Виора было вскочили, но принцесса отмахнулась, давая понять, что ее визит вообще официальный и разводить церемонии не нужно на некоторое время залюбовался ею. Хорошенькая. Хоть и серьезная, ужас. Видел ее несколько раз, когда выбирался в Чемрайан по своим сугубо водяным делам, но образ запомнился ярко. Сейчас ее каштановые волосы были уложены в высокую прическу. Кремово-коричневое платье подчеркивало тонкую талию, а небольшой вырез не давал разглядеть шею и грудь. Украшения присутствовали – но не бросались в глаза, не бал все же. Облик весьма скромный, но в то же время не перепутаешь не то что с горожанкой, а даже с придворной дамой. Одно слово «принцесса». Завидев его, Хелья улыбнулась уголками губ. К нелюдям королевства она относилась очень хорошо. Впрочем, и Терши вовсю симпатизировал принцессе и надеялся, Что такая умная девочка сумеет отыскать нормального жениха и впоследствии привести государство к еще более замечательной жизни, чем в настоящее время. Пока Ализар представлял Виору принцессе, Терши отметил, что королевская дочь немного взволнована, интересно чем. Явно же, не лесничаешь ее так обеспокоило. Впрочем, сама Виора держалась изо всех сил, хоть и видно было что жутко стыдится своего незнания этикета и понятия не имеет, как вести себя рядом с коронованными особами. «Отец, я прошу прощения за вторжение, но виной тому Хилард ему». Киран вопросительно приподнял бровь, а Ализар нахмурился. Кажется, слова принцессы для всех стали неожиданностью. Терши с любопытством посмотрел на Хелью. «В чем дело?» – спросил король. «Он хочет уйти с королевской службы. Немедленно». Повисла тишина. Какое-то время все молчали. Наконец Кейран уже было собрался дать ответ или указание, как послышался короткий стук в окно. Судя по лицам собравшимся, услышал его только король. Ну и тиши, разумеется. Кейран хмуро посмотрел на водяного. Тот только пожал плечами, гость ждать не любит. Особенно этот гость. Хочешь, не хочешь, опускать надо. Только лучше бы избавиться от лишних свидетелей. «Разговор-то пойдет на другом уровне». Король заметил книгу в руках церши и прищурился. Ничего доброго взгляд не сулил. Однако Водяной сделал вид, что его это совершенно не касается. И вообще, делиться надо знаниями. А то, понимаешь, потом начнется человеческий чародей то, человеческие чародей все, самые умные, самые сильные. А после оп, и захватили мир». Вот чтобы такого не было, надо и другим расам ни в чем не отказывать. Ну, э, в смысле книг, конечно. хелья прошу, задержи Дранг Эму на четверть часа. Я скоро выйду. У нас с Терши небольшой разговор. Оставьте нас. Принцесса на мгновение чуть нахмурилась. Взгляд к Аре глаз стал очень серьезным. Да, отец. Через несколько секунд Терши остался с королем наедине. Некоторое время оба молчали. Оконное стекло треснуло, водяной вздрогнул, а Кейран молча сделал шаг назад. Острые осколки осыпались на дорогой ковер работы астаильских мастеров. На подоконник сбитым стеклом опустилась босая ступня, потом вторая. Ветер рванул в разбитое окно и заставил поежиться. В зияющем проеме, словно немой укор всему живому, стоял слепой дога. Как всегда, в белой рубахе и штанах, с белой же повязкой на глазах. Он сделал шаг вперед. Осколки хрустнули под ступнями, но кровь так и не появилась. Долго прошествовал Кейрану и остановился совсем близко. «Если мне повязка, можно было бы подумать, что он во что-то всматривается на лице короля». «Терши, положи книгу», – неожиданно произнес мельник. «Она тебе точно не нужна». Водяной искренне оскорбился. «Вот так всегда! Совсем не ценят стремление представителей народа Ши к самообразованию!» «А еще под слепого косишь!» – буркнул он, но все же книгу отложил. Кейран с легкой укоризной посмотрел на Терши, потом снова перевел взгляд на слепого Дога и тихо произнес. «Рад видеть!» Тот улыбнулся. Только особой радости в этой улыбке не было. Молчание затягивалось. Потом слепой Дога чуть обернулся и взмахнул рукой. Стеклянные осколки превратились в изумительной красоты хрустальное дерево. Поток воздуха коснулся хрупких листочков и по кабинету разнесся звон. «Аймария знает свою выгоду, Кейран», – медленно произнес Дога. «Не удивлюсь, если вы вернетесь с зятем. Впрочем, лишь бы с лесом ничего не натворили. Визит будет долгим, максимум четыре дня», – скупо ответил Кейран. Сразу было видно, что он не в восторге от наметившейся поездки, но выхода нет. Однако король только вздохнул и посмотрел на дерево. «Ты тут за всем присмотришь?» Слепой Дога пожал плечами. «В первый раз, что ли? Ну и Терши поможет». Водяной фыркнул, всем видом показывая, что он думает про управление государством. Потом встал и подошел к дереву. Задумчиво потрогал пальцем и небрежно бросил. «Фокусник!» Слепой долго не отреагировал. «Если можно показать свою силу даже ради игры, то почему нет?» «Теперь следующее», — сказал он. «С собой возьми Ализара и Виору. Они помогут». «Да, кстати, та гадость, которую накидывал Билай на двойняшек товары, исчезла. Поэтому Ализар может спокойно жить со своей дай. А захотят, и обычный человеческий брак заключат. Преград нет». Кейран подозрительно посмотрел на Дога. «А как же лес?» «Ядха присмотрит с супругой». Терши присвистнул. «Как все красиво!» Догой кивнул. «Почти. Только если б не я, то что вы делали?» Король попытался возразить, но мельник покачал головой, и тут же взволнованно зазвенели хрустальные листья. «Слушай дальше». «Геант, конечно, гаденыш. Пытался спутаться с биваем но тот посчитал его ниже своего достоинства и послал пацаненка по такому адресу, что тот не рискнул возвращаться и просить заново. Поэтому он не опасен, но приглядывать все же стоит. А вот Хивару никаких условий не выставляй. Пусть едет. «Это еще с какой радости?» – оторопил Кейран. «Он вернется», – задумчиво произнес Дога. «Дай время». В его жизнь кое-что вернется. Конечно, дело рискованное, но оах отец ветра, знает, что делает. Поверь, подробности уже сообщу по приезде. Но... Слепой долго развернулся и направился к окну. Коснулся хрустального дерева, и оно разлетелось на тысячи осколков. «Так надо», — глухо сказал он. На мгновение белая повязка словно растаяла и сверкнули яркой зеленью нечеловеческие глаза. Белые волосы потемнели, на голове появились рога, а вся фигура мельника стала крупнее и массивнее. В кабинете потемнело, и будто вместо каменных стен и дорогой мебели кругом выросли вековые деревья, и расстелился ковер из травы. «Так надо!» Он шагнул прямо в окно. «Терши, идем!» Водяной спохватился, сцапал по пути фиолетовую книгу и помчался за ним. «Потом отдам!» – крикнул он, выскакивая в окно и оставляя Кейрана за спиной. Хрустальные осколки еще секунду повесели в воздухе, а потом вернулись на прежнее место, вновь став гладкой прозрачной поверхностью. Так, словно никогда и не разлетались в разные стороны.